Глава 16 Дьярви. Эта рыжеволосая малышка словно сквозь землю провалилась. Не могла она так просто исчезнуть, но, обыскав все закутки зверинца, пришел к выводу, что бегать и прятаться моя красавица умела. Я был так раздражен и зол на себя. Упустил. Кого о ней не спрашивал, все лишь пожимали плечами и что-то невнятно бормотали. Главный ловчий подтвердил, что девушку зовут Роза, она ведьминской крови, впрочем, как каждая третья деревенская девчонка, а дальше невнятное бормотание и пожимание плечами. Все, что я понял, это приходит она сюда лечить драков, потому как силы у нее много. Картинка в моей голове никак не складывалась. Скорее всего, розочка моя, дочь арендатора. А отец этой своевольной ведьмочки и знать не знает, и ведать не ведает, чем его дитя занимается. Вот и не хотят ловче издавать молодую женщину. Видно, опасаются, что подведут красавицу. Это косвенно подтверждал и дешевенький, но серебряный браслет невесты на ее руке. Была бы простолюдинка, не щеголяла бы в серебре. «Мой дракон буйствовал», Он желал видеть свою женщину, а не рыскать по округе в ее поисках. «Дьярви!» — ко мне подбежал встревоженный Вегард. «Что еще у нас случилось?» — прорычал я. «Вы ее нашли? Где она?» Брат запустил пятерню в волосы и тяжело вздохнул. «Не нашли, но у нас иная проблема». «Что еще?» — я был на грани. «Говори уже, хватит тянуть». «Леди Розанна пропала», — четко произнес он. «Служанка Брэку сболтнула, что охота на нее ведется, пока ты тут девчонкой деревенской занят». «Что?» — сжав ладони в кулаки, сделал глубокий вдох, пытаясь привести свои чувства в порядок и вернуть голове способность здравомыслить. «Медведи мечутся по округе и пытаются выловить леди Розанну», — повторил Вегард. «Кажется, нас хотят обокрасть». «Зачем им это?» Выдохнув, я вернул себе контроль, задвинув зверя. «Да кто бы их разобрал?» Процедил брат. «Чего-то мы не знаем, но я это быстро исправлю». Медленно кивнув, я развернулся в сторону выхода из зверинца и заметил Брека. Он двигался прямо на нас, таща за собой ту самую лисицу, перед которой красовался совсем недавно. Вид у моего верного и единственного друга был воинственный. Хорошо. Розочка моя еще немного подождет. Позже выловлю. Никуда от меня, в отличие от невесты, не денется. Розанна Дождавшись, пока мужские голоса стихнут, осторожно выглянула. Они обшаривали строение рядом с голубятней. По правую сторону от меня росли густые заросли шиповника. Если бы я смогла туда пробраться, то появился шанс остаться непойманной. Впрочем, выбора у меня не было никакого. Выскользнув за дверь, я понеслась вперед. Не добежала совсем немного, упала и уже ползком корябые руки пролезла между хватучих ветвей, усеянных мелкими шипами. Вовремя. Не прошло и минуты, как к тому сарайчику, где укрывалась я, поспешили воины. Распахнув дверь, они вошли внутрь. «Она была здесь!» — прокричал один из них. «Запах силен. Найти немедленно!» Я затаилась. На руке набухла капелька крови, появившаяся из царапины. «Права, Харда! Мне теперь только на огород. Там еще моя бабка охранные руны на деревьях вокруг вырезала». Лишь там мне и можно будет укрыться. А дальше, как воины лорда Дьярви явятся, так и выйду к ним. Пригнувшись к земле, я поползла к сторожке привратника. На полпути пришлось замереть Ули. Младшая некровная сестрица появилась со стороны голубятни и направилась прямиком ко мне. Повторять своих ошибок я не собиралась. После разберусь, знала ли она о замыслах брата или нет, Но снова выдавать себя перед ней это огромный риск, притаившись, даже не дышала. Хорошо, что листва еще не опала и удачно скрывала мое присутствие среди кустов. Она прошла мимо не учуяв. Нужно было спешно двигаться дальше. Наверное, огород это был не единственный выход из положения, но страх заглушал разум, а времени, чтобы остановиться и все хорошо обдумать, у меня не было. «Я чую ее кровь». Раздалось за спиной. Она пряталась в кустарнике. И куда она потом исчезла? Кто эту бабу знает? Наверняка побежала в замок. Прячется у кухарок или прачек. «А ее коморка!» Прокричал медведь с другой стороны ветхих строений. «Ведьма там зелья да мыло варит. Помещение проверяли? Это в погребах? Да, последние комнаты». Там и нужно было в первую очередь обыскать, если драконьи выродки смекнут, что к чему, останемся без земли и на вольных харчах. Найти бабу. «Сами вы баба!» — выдохнула я. «Только попробуйте мне там чего утворить». Надо же! И не вспомнила ведь о собственных комнатках в погребах. Я варила и хранила там мыло, лекарские зелья. Делала настой и мази. А теперь эти увольни мне там все разнесут. Меня, наконец-то, пробрало зло. Я ощутила, как по моей коже скользит ведьминская сила, просясь наружу. А ну, расступились! Прошипела я змеей на ветви, что цеплялись за волосы, больно дергая. Веточки мгновенно изогнулись и образовали мне туннель. Быстро передвигаясь вперед, я не без удовольствия наблюдала, как куст извивается чтобы не задеть хоть единым шипом мою кожу. Зря нас недооценивают те, кто владеет вторым лицом. Считают недомагами. А мы, ведьмы, не так просты, если нас разозлить и загнать в угол. Добравшись до последних кустов, призадумалась. А дальше-то как? До калитки оставалось совсем немного, за спиной никого не видать. Собравшись с духом, я побежала вперед. Но стоило коснуться калитки, как с той стороны послышался голос Густава. Я не разбирала слов, но стало ясно. Еще мгновение, и меня поймают. — Леди Розанна! — раздался шепот из сторожки привратника. «Сюда — Сюда! Задрав подол, я спешно прошмыгнула внутрь. «Прячьте — Прячьтесь здесь! Кажется, уже все знали, что происходит. Замерев, старик Гора... Выглядывал в дверную щель, пока его внук, как можно деликатнее, помогал мне устроиться в уголке на лавке. «Мяу!» Дверь приоткрылась, и в помещении скользнул мрак. Не обращая ни на кого внимания, он прошелся ко мне и запрыгнул на руки. Я растерянно пригладила кота. «Ива!» — шепнул старик Гора. «Занавеску прикрой! Идут!» Я затаила дыхание. Понимала, что будет сейчас, если меня здесь обнаружат. Эти люди рисковали. Кажется, большинство местных приняли сторону лорда Дьярви и драконов. Дверь распахнулась, и в сторожку вошли двое. Я отчетливо видела их через маленькую дырочку в занавеске, скрывающую мое присутствие. «Леди, где она?» — рыкнул один из них. «Так ушла, господин». «Давно. Запах ее не развеялся. Перевёртыш шумно втянул в себя воздух. «Да нет, пришла, как водится, спросила, как жизнь наша. Травок мне от боли в ногах принесла. Вот, лежат». Я толком не видела, что происходит, но от страха, казалось, сердце выпрыгнет. «Куда она направилась?» Второй оборотень прошелся по комнате. «Так кто же ее знает?» Голос привратника ни разу не дрогнул. «Госпожа передо мной не отчитывается». «А не врешь, старик? Зачем же обманывать?» По комнате снова кто-то тяжело прошелся. Огромная мужская ладонь ухватилась за занавеску, и тут раздался кошачий боевой клич. Мрак вырвался из моих рук и напал на медведя, не выдавая меня. Мужчина мгновенно отскочил». «Проклятая животина!» — зарычал он. «Мрак же вздыбился и, казалось, готовился исполосовать воина!» «Не любит он, когда сон его тревожит!» — спокойно произнес Гора. «Хозяйский любимец!» «Ладно, старик, воины отошли от шипящего кота подальше. Если заявится госпожа, пацана своего пришлешь, а ее не выпускать!» «Конечно!» Кто мы, чтобы идти против вас? Снова тяжелый топот сапог. Дверь с грохотом захлопнулась. «Бежать вам, госпожа, нужно», — прошептал привратник. «Да где в лесочке укрыться? Не пропустят они вас к жениху, крепко взялись. Но их и понять можно, власть теряют». Выходя из сторожки, я обернулась. Мрак смотрел на меня, не мигая, — Яркими голубыми глазами.